Глава двадцать четвертая. Спецвыпуск. Двадцать один час пятьдесят пять минут. Телеведущий сто первого канала Влад Кистев находился примерно в таком же настроении, как и красавица Лилид после визита родного брата. Наверное, даже хуже. Он уже час сидел в офисе. и напряжённо ломал голову, чтобы Эдекову дать в главный выпуск новостей, начинавшийся через 5 минут. Неделя выдалась ну просто никакая. Рейтинги падали словно осенние листья, присыщенный народ зажрался. Чего ему не покажи, хоть эксклюзивные съёмки Яв Браун без трусов, всё не нравится. Аналитику никто не смотрит вообще. Специальные репортажи тоже Но кого, скажите на милость, в аду удивишь документальным фильмом про знаменитого людоеда, если тот последние 20 лет живёт в соседней квартире? И пусть на каждой планёрке он настоятельно требовал от сотрудников эксклюзива. Понятное дело, настоящей сенсации сейчас в городе не найдёшь. Всё перехватывают конкуренты. Конечно, с такими гонорарами. Вот Хэл и Нэн они могут в прямом эфире отслеживать поступление в город Вебдуш, скажем, как Слободан Милошевич, тот репортаж был просто блеск, от самых хадских врат организовывать ток-шоу хоть из девятого круга, брать интервью у свежих, незамурзлых тележурналистами персон. Но где взять столько золота? бухгалтерии не даёт согласия на подобные дорогостоящие проекты спасибо хоть реклама спасает положение тем более что по закону её должно быть не меньше половины всего экранного времени а по возможности и больше но нужно и чем-то цеплять зрителя кистев вздохнул зацепишь его под леца как же цензоры из учреждения уже замучили В этой программе им видятся слабые намеки на юмор. Тут мало чернухи, проглядывает ненужный позитив. Там реалити-шоу недостаточно нудное, согласно рейтингу, во время его просмотра засыпает лишь треть всех зрителей, отошнит и вовсе только десятую часть. Ха! Эти чиновники будут получать телевидение, как ему нужно работать, словно они и так не знают.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 обидно. Просто до слёз обидно. Вот и теперь такая обалденная тема. Серийное убийство в Аду, просто чума. Но где возьмёшь инфу? К родственникам жертв не допускают. Органы словно воды в рот набрали, дома оцепили, съёмку не разрешают. Приходится лишь толпами запускать в эфир безликих экспертов-криминологов. Но кому нужны скучнейшие рассуждения говорящих голов? Реальность такова, что они в аду, поэтому нужно воспринимать ситуацию такой, какой она есть. Как ни крути, но придётся основной новостью ставить то, что в Таиланде умерли два тигрёнка альбиноса. Стало бы уже сегодня. После таможенных формальностей их появление можно ожидать в городском зоопарке. Однако Кисти в спинным мозгом ощущал, что зрители с ситуацией с тигрятами ничуть не впечатлит. Подумаешь, Эван в зоопарках и настоящие тираннозавры с мастодонтами запросто по травке бегают. Он поднялся с кресла. готовясь идти в эфирную, но в этот момент в дверной проём прямо на снегакате, на котором он расстекал по коридорам студии, ворвался Сергей Престижнёв и с грохотом врезался в кожаное кресло. Снегакат недовольно забуксовал. "Владя!" страшным голосом заорал Престижнёв. Екестив осознал, что случилось либо что-то очень классное, либо столь же весьма хреновое. Меняй нахер всю сетку, срочно выходим со спецвыпуском. Мне только что позвонил мой источник из учреждения, а офигительный секрет раскрыл. Ты не поверишь, кто убийца. Эти придурки из ХЛНН перевернутся от зависти в своих поганых гробах. Кестив Без сил упал обратно в кресло и почти парализованный рукой вцепился в коммутатор. Тот зашипел ужасным акцентом секретарь Шруминки: "Гремеров ко мне срочно и всех технарей тоже сюда". Не услышав в ее ответе должного рвения, он зарал так, что услышали на улице: "Я что? Не я снабдил скорее!" отключившись, он вонзился глазами в расплывающуюся улыбки Престижнёва. Но не тени кота за хвоста. Премия уже у тебя в кармане. Кто это? После того, как Престижнёв с обпломбом назвал имя, в кабинете воцарилась полнейшая тишина. Все только услышали, как из рук Кистева выпала золотая ручка Паркер.